Глава 9. Практика в действии. Вернулись мы на постоянный двор вовремя. Ужин ещё не начали накрывать в общем зале бедняцкой гостиницы с милым названием «Комнатки у Розетты». Однако сама хозяйка встретила нас с хмурым выражением на лице. Ещё и громко подсокала языком для пущего эффекта. Зато лично сопроводила меня в мою коморку под лестницей, поторапливая наше прощание с Рудгаром. Начальник стражи строго-настрого приказал ждать его завтра утром у калитки постоялого двора, чётко выразив желание довести до ума моё трудоустройство. «Проходите в комнатку, леди!» Суетливо поторопила меня мадам Розетта, махнув рукой одной из своих работниц. «Сейчас вам ужин, подадут прямо сюда. Туалет в соседней двери. Он служебный, поэтому можете идти спокойно. Но прямо сейчас или ближе к рассвету, когда в зале утихнет музыка?» Ох, все едины. Как же мне страшно за вас. Гарет, смотри мне. Мадам Розета пригрозила кулаком почтенному мужичку насупливаясь. Только попробуй уснуть. Я даже почувствовала себя виноватой, видя женские переживания. Всё будет хорошо, мадам Розета. Можно просто тётя Роза. Тогда и вы обращайтесь ко мне над Надин. Ох, милая, вот же не пожалела тебя судьба. «Из леди да в наш квартал». «Ладно, отдыхай. До ужина ещё есть 20 минут». Проверять, как скоро табун моряков спустится в общий зал на совместную попойку, я не стала. Быстро посетила служебное помещение, освежилась, удовлетворила все естественные нужды, искупавшись в примитивном душе, да юркнула в чуланчик. Свеженькая, в обнимку с ароматной похлёбкой, Я разместилась на кровати, раскрыла книгу «Бытовая магия. Начальный уровень» и начала изучать следующую главу. Она была посвящена заклинаниям для уборки и очистки. «Идеально», – подумала я с аппетитом, поглощая безумно вкусный ужин. «Если я собираюсь провести здесь время, мне нужно хотя бы немного привести это место в порядок». Первое заклинание называлось «Пурификато». Она предназначалась для удаления пыли и грязи с поверхностей. В книге было указано, что для его выполнения нужно представить, как пыль исчезает, а поверхность становится чистой и сияющей. Затем следовало произнести слово и направить энергию через ладонь. Быстро дожевав чесночную булку, прямо с тарелки допила остатки похлебки и предвкушающе выровняла спину. Я решила начать с небольшого участка коморки, где в углу свисало несколько паутин с дохлыми мухами. Закрыв глаза, я представила, как пыль исчезает, а стена становится гладкой и блестящей. «Пурификато!» – произнесла мысленно, вытянув руку над тумбочкой. Сначала ничего не произошло. Но через несколько секунд я почувствовала лёгкое тепло в ладони. Открыв глаза, я увидела, как пыль медленно поднимается в воздух и исчезает, словно её поглощает невидимый вихрь. «Ух ты!» – выдохнула я, глядя на идеально чистый угол комнатки. Кажется, даже облущенная краска на стене разгладилась, устранив дефект. Это было невероятно. Воодушевлённая успехом, я решила попробовать очистить остальные три угла, нависшие ступени от лестницы вместо потолка и пол. На этот раз я сосредоточилась со всем энтузиазмом, представляя, как пыли паутина исчезают, а стены, пол и потолок становятся яркими и свежими. «Пурификато!» Повторила и снова почувствовала тепло в ладони. На моих глазах пространство стало очищаться. Пыль исчезла в никуда. Более того, коморка будто вернула себе свежий вид, а воздух наполнился легким ароматом свежести, как после дождя. «С ума сойти!» Сказала я вслух, хотя, конечно, в этом мире магия была вполне реальной. Я продолжила экспериментировать, очищая ещё несколько полок, шкаф, куда развесила пару платьев, и входную дверь. Разбирать багаж не стала, надеясь, что всё-таки завтра у меня получится найти более презентабельное съёмное жильё. За дверью грянула музыка. Такой разбитной мотивчик, услышав который, хочется пуститься в пляс. Ещё раз убедилась что дверь закрыта на ключ после чего подозрительно усталаая забралась под одеяло и моментально заснула снилась полнейшая жуть будто я опять в библиотеке кто-то страшный на меня рычит из темноты сверкая почему-то фиолетовыми глазами я бегу а стеллажи всё не кончаются воздуха не хватает и вот когда уже силы на исходе меня выбрасывает в тот злосчастный переулок где убили бедняжку надин От дикого страха у меня открылось второе дыхание, и я опять бегу. Бегу, что есть духу. Но меня всё равно хватает мужчина в плаще. Не тот, который придушил на Дин, другой. Я слышу его смех и дикий шёпот. Иная. Тебя-то я и ждал. С диким криком я подскочила на кровати. Вся в поту с лихорадочным страхом в крови. Понять сложно, ночь ещё или уже наступило утро. Я поднялась, испытывая жуткую потребность обмыть лицо. Вода всегда была для меня самым лучшим спасением. Плеснёшь в лицо, и даже звон в ушах и голодный обморок отступали. Накинув на просторную сорочку серое платье, я замотала волосы платком и осторожно выбралась в холл. Тишина в помещении стояла идеальная. Муж хозяйки Гаррет тревожно спал за стойкой, что-то тихо бормоча во сне. В общем, зале тоже ни звука. В окна пробивался рассвет. Солнце вставало прямо из-за горизонта бескрайнего моря, раскинувшегося в низине курортной лагуны. Отсюда, из окошек бедняцкого постоялого двора, вся эта красота раскинулась как на ладони, будто в насмешку. Повздыхав, я юркнула в служебное помещение, давясь зевотой. «Некогда спать, тем более, когда сны такие паршивые», подумала я, умываясь холодной водой. Лучше ещё пару заклинаний выучу. Эх, жаль, что нельзя их практиковать часто. У этого тела не слишком большой... Как это правильно? Резерв? Да, кажется, так. Я с удручающим чувством была вынуждена констатировать факт. Память на Дин окончательно растворилась. С одной стороны, хорошо. Теперь это тело полностью принадлежало мне. К тому же всё, что касалось Дина, так и осталось в этом сердечке, не покинув его. Однако минусов было куда больше. Я ведь как младенец в этом мире. Могу спалиться на вполне естественных вещах. Например, этот жуткий платок. Почему желание бывшей хозяйки тела вынудило меня надеть его? Я так и не поняла этого. Религия это, общественное мнение или что-то другое? Непонятно. Надо бы найти книгу по местной вере. Сделала себе мысленную пометку, осторожно выглядывая из-за двери убедившись, что холл пуст, быстрыми перебежками вернулась в свой чуланчик, заперлась и снова взялась за книгу. В этот раз это была история Угроса. Я пролистала учебник до последней главы, чтобы понять, чем живет настоящая Угроса, и погрузилась в чтение. Глава называлась «Настоящий мировой порядок Угроса». Угрос — это мир, где древние традиции и магия переплелись с современными технологиями. Четыре провинции – Лебреастен, Кешайн, Негреш и Грейдж – образуют основу политического устройства этого мира. Каждая из провинций имеет свою уникальную культуру, климат и особенности. Но все они объединены под властью Совета драконов, который состоит из четырех генералов, избираемых каждые 150 лет в ходе грандиозного состязания, известного как «Великие игры драконов». Мои глаза бегали по строчкам, с интересом поглощая текст. Государственный строй. Совет драконов – это высший орган власти, который принимает ключевые решения, касающиеся всего Угроса. Каждый генерал представляет свою провинцию и отвечает за ее благополучие, безопасность и соблюдение законов. Генералы обладают практически неограниченной властью в своих регионах, но их решения могут быть оспорены только на общем совете. Важной особенностью государственного строя является система равновесия, основанная на древнем учении о четырёх богах-драконах. Каждый генерал символизирует одного из богов и обязан поддерживать баланс между провинциями. Если один из генералов начинает злоупотреблять своей властью, остальные могут объединиться, чтобы сместить его. Однако такие случаи истории неизвестны, так как это считается нарушением священного равновесия. «Неплохо», – хмыкнула я, представляя, как наших нерадивых депутатов бьет по загребущим рукам молнии Перуна, то разевса да хоть кого-нибудь, ибо нефиг. Что там дальше? Религия четырех богов-драконов Религия Угроса основана на почитании четырех богов-драконов, которые, согласно легендам, спасли этот мир от катаклизмов, успокоили ядро и наделили отдельных отпрысков Угроса магией. Каждый из богов связан с одной из провинций и олицетворяет определенные качества. Лебриастен – провинция огня и силы. Ее бог-дракон Игнис олицетворяет страсть, энергию и воинский дух. Хастен – столица Лебриастина – это кузница Уграса, где создаются лучшие оружие и техника. Кешайн – провинция природы и гармонии. Ее бог-дракон Веридар – олицетворяет жизнь, рост и равновесие. Жители Кишайна известны своей близостью к природе и искусством целительства. Негрэш – провинция льда и сокровищ. Ее бог-дракон Ахтаон символизирует силу, скрытую в неизвестности, и защиту от внешних угроз. Негрэш славится своими мастерами шпионажа и алхимии, а еще здесь добывали самые уникальные алмазы. Грейдж — провинция водной стихии и знаний, покровительствующая науке и магии. Её бог-дракон Люксар символизирует мудрость и просвещение. Храмы Люксара часто служат библиотеками и университетами. «Я в провинции Грейдж», — убеждённо пробормотала, прищуриваясь. «Это точно. Память Надин выдала именно эту провинцию на мой запрос к Дея. Почему тогда такое небрежное отношение к библиотеке? Хм. Великие игры драконов Великие игры драконов — это не просто состязание. Это священный ритуал, который определяет, кто станет новыми генералами. Игры включают в себя испытания силы, магии, интеллекта и лидерских качеств. Участники — это лучшие из лучших, отобранные из каждой провинции. Победители получают не только титул генерала, но и благословение своего бога-дракона — которая усиливает их способности. Главу для совета генералов выбирает источник магии, спрятанный в недрах Хастена. Этот последний отбор считается таинством. Никто из ныне живущих не видел его. Исключением являются лишь сами генералы. Это реально интересно. И игры транслируются по всему Угросу, и миллионы жителей следят за ними с замиранием сердца. Это не только зрелище, но и способ укрепить единство между провинциями. Однако за кулисами игр всегда кипят интриги, ведь победа в них — это не только слава, но и огромная ответственность. Я снисходительно улыбнулась, перелистывая последнюю страницу. «Современность и права женщин. О, то, что надо». Вчитываясь, я с облегчением узнала, что, несмотря на то, что Угрос выглядит как мир, где магия и традиции играют важную роль, он не отставал от современных технологий. Машины, электричество, даже аналог нашего интернета – всё это здесь было. А что самое главное, прогресс в области прав человека находился на уровне куда выше земного. Пусть женщины получили равные права с мужчинами всего 150 лет назад, Но их внедрение во все сферы жизни общества забралось куда глубже прав женщин моего мира. Например, в Лебрястине, признанной столице Огрыса, женщины-воительницы были выбраны в качестве охраны, не поверите. Победивший в великих играх первой женщины-генерала. Более того, именно эту молоденькую девушку драконицу, источник магии, выбрал своей хранительницей Я отложила книгу, чувствуя, как голова идёт кругом. Этот мир был одновременно знакомым и чужим. Я понимала, что мне предстоит многое узнать, чтобы выжить здесь. Особенно если учесть, что я оказалась в Грейдже, провинции, где знание и магия правят всем. «Что ж», — вздохнула тяжко, возвращаясь к началу учебника. «Значит, придётся быстро эти знания получать». «С магией, конечно, сложнее, но вычистить читальный зал я этому экс-генералу уж точно сумею по щелчку пальцев». Улыбнувшись, с энтузиазмом набросилась на главу вторую «Тёмные времена. явления четырёх богов-драконов».